Глава пятнадцатая. Обычно перезагрузки происходят ночью. Сколько раз уже приходилось их наблюдать. Вроде всегда они одинаковые, в смысле их шумовые и визуальные эффекты. Здесь тоже все было обыденно. Сначала поднялся сильный ветер, затем ветер, как по мановению волшебной палочки, стих, и на соседнем кластере начали появляться клочья тумана, вонявшие резким химическим запахом. Туман становился все гуще и неожиданно где-то над деревней воздух пронзила ветвистая нитка электрического заряда и прогремел гром. Затем еще одна, еще. Гром перерос в сплошной гул, а туман был по-прежнему густым, вонючим и плотным. «Да, наверное, именно так. Осязаемо плотным». А молнии под аккомпанемент грозовых раскатов продолжали издеваться над этой грешной землей, иногда не пробивая кисель молочно-белой взвеси. Неожиданно Платон увидел невероятное явление. Вроде все было как обычно, кисляк, молнии, звуковые эффекты. Но кисляк на соседнем кластере пропадал. А молнии свою вакханалию прекращать не собирались, и прямо за полосой опаленной земли хлестал ливень. Он низвергался с небес мощным потоком, заливая все вокруг, и останавливаться не собирался. Платону неожиданно показалось, что кисляк вытесняется этой стеной воды с соседнего кластера, но истончаться и пропадать, как обычно не собирается. Теперь этот туман начал сгущаться прямо рядом с ним и грысями. Лучник сразу же врубился в происходящую неприятность. У них на кластере начинается перезагрузка. Оказывается, на этих двух кластерах перезагрузки идут одна за другой практически без перерыва. Именно по этой причине у них на кластере все эти дни не было замечено ни одного измененного. Они просто чувствовали перезагрузку и не совались в опасное место. Платон собрался было заорать во весь голос, но Тина сообразила раньше и, видимо, уже скомандовала сэнсею заводиться. Загрохотали двигатели боевых машин, и тяга сестренок, минуя Платона, двинулся вперед. сенсей, как привязанный, следовал рядом. Платону с грысами не оставалось ничего иного, как в несколько шагов оказаться за чертой, отделяющей жизнь от смерти. Стоило только пересечь границу, как стена воды обрушилась на них и вымочила лучника до нитки. Это, конечно же, образно. Айковский комбинезон не пропускал воду, и в нем можно было бы даже плавать, но удовольствия все равно было мало. — Лучник, мы поехали, но за такой прикол мы с тебя обязательно спросим, — раздался в наушниках головной гарнитуры Платона голос Тины. — Валяйте, спрашивальцы. — Я откуда знал? — Сам здесь в первый раз. Доберетесь до места — доложитесь, но сама понимаешь, в такую погоду квадрокоптер незавесим. Придется ждать, как распогодится. — Давай, давай, завешиватель. Доберемся, отбибикаем, не пуха. — И вас к черту, девочки! — отбился лучник. От границы кластера до импровизированного ангара было километра четыре, и Платон, чтобы зря не бить ноги, забрался на броню. Запрыгивать на боевую машину на ходу учить его было не надо. Грыси устроились рядом с ним. Чего-чего, а запрыгнуть на такую высоту им было проще простого. Бегали они быстро, но на относительно короткие дистанции. И трястись за разбрасывающие в разные стороны брызги и комья грязи боевой машиной не желали. «Сэнсэй, подъезжай прямо ко входу, но из машины не выходи». «С охраной я разберусь сам. Нечего лишние пляски устраивать», — тут же скомандовал лучник. Дождь тем временем начал стихать. «Принято! Добрались уже!» — тут же отозвался сенсей. Тягач действительно уже подъехал прямо к массивным железным воротам и, качнувшись, остановился рядом с такой же металлической калиткой, из которой вышел... вышло... «Нет, это, конечно, был человеком мужского пола, но какой же он был огромный!» Лучник мысленно присвистнул. Метра два с дополнительным десятком сантиметров в этой оглобле точно было. В руке незнакомец сжимал помповое ружье охрененного калибра, выглядевшее в этой мощной руке невесомой веточкой. — О, я ж говорил, техника! А ты показалась, да показалась! Серов, как дров! Самая натуральная мотолыга! — пробосило существо. Платона человек не видел, он предусмотрительно ушел вскрыт. Облик у лучника был несколько непривычный для неподготовленного человека, так что заряд картечи в упор можно было выхватить легко и непринужденно. Простая картечка без лучника, конечно же, не пробьет, но приятного все равно мало. Заморачиваться с переговорами Платон не стал и просто нажал на спусковой крючок заранее приготовленной пневматики но не убивать же людей в самом деле. Понятно, что они переродятся, но все равно это как-то неправильно. Получив весь заряд без остатка, незнакомец покачнулся, удивленно оглядел вроде пустое место, из которого послышался странный звук, а потом колени у него подогнулись, и стокилограммовая туша обрушилась в большую лужу, разлившуюся на грязном бетоне перед ангаром. Платон тем временем уже заходил в калитку, В ангаре было темно, но совсем недалеко от входа горели два фонаря. Один источник света оказался обычной керосиновой лампой, стоявшей на столе, второй достаточно мощным переносным фонарем, светившим в сторону входной двери. Держался за этот фонарь молодой блондинистый мужчина в какой-то форменной одежде. Второй охранник сидел за столом и накатывал в это время стакан с традиционным деревенским напитком для снятия стресса. Запах ядреной сивухи дотянулся даже до лучника, стоявшего у калитки. рассусоливать долго Платон не стал и еще дважды нажал на спусковой крючок. Люди попадали, где стояли. «Сэнсэй, ставь технику, где уговорились, и подтягивайся!» Командовать, в общем-то, особой нужды не было, но порядок действий надо было обозначить. «Принято!» — отозвалась рация. Неожиданно Платон почувствовал зов тигра. Это был именно зов. Платон с каждым прожитым днем все лучше разбирался в оттенках мыслей своих друзей. Мысленно сказав «иду», он шагнул обратно на улицу и обнаружил грыси, сидящих прямо в луже, рядом с этим необъятным громилой. но разумеется, он так и подумал, почувствовав зов. Тигр показывал, что мужчина иммунный, а Шуша, что он идеально подходит для их отряда. «Блин!» — в сердцах сказал Платон. «А поменьше тушу вы найти не могли?» И принялся кантовать мужика в луже ухватываясь за него поудобнее. В принципе, вес мужчины не был для Платона запредельным, но как же неудобно было тащить это тело в ангар. В рейдах Платон обычно носил приблизительно 150 килограммов суммарного веса, и здесь было столько же. Но рейдовый рюкзак и оружие с боеприпасами в переноске все же намного удобнее. Тем временем в ангар вошли сенсей с Таней и изумленно уставились на пыхтящего Платона, только что сгрузившего на пол свою ношу. Предвосхищая все вопросы, Платон произнес «Имунный и, похоже, наш. Будет новая игрушка для шуши с тигром. Он, правда, должен часов восемь проваляться, а там как пойдет. Надо только придумать, чем его связать, на всякий случай». «Остальные двое переродятся, так что, сенсей, вяжи их первыми и по ногам тоже, и закинь куда-нибудь в угол, а потом пробегись по ангару. что ты здесь хранится. Три охранника для такого сарая — это явный перебор». «Лучник, твою мать!» — раздался по рации вызов Тины. «Чего вопишь, радость моя?» — слегка иронично ответил Платон. «Бля, и здесь все дома заселены. Людей, как на ярмарке, а шесть домов четырехэтажных». И в одном из них меняют покрытие крыши. Дом тот самый, что мы для себя наметили. Но здесь целая бригада строителей на крыше работала. Спят они в подвале, но несколько человек оставались на крыше. Их, правда, дождем в подъезд смыло, но, к счастью, не в наш Дом трехподъездный. Поставить мотолыгу задним люком к подъездной двери не получится. Народ прямо через нее ломиться будет. Что нам делать? Сообразил Платон быстро. Во-первых, не бренчать нервами. Много народу это хреново, но не смертельно. Во-вторых, выбери квартиру на первом этаже и с металлической входной дверью. Пустучи, позвони, рогами поколотись. В общем, сделай так, чтобы тебя открыли. Потом выруби хозяев и свежих Затем заплете дверь изнутри и подгоните машину задним люком к окну. А дальше как планировали. Только в данном случае ты перекроешь и обработаешь черемохой и неподъездную дверь, а люк или лестницу на чердак. Сразу как устроитесь в квартире, тащите наверх дистоплива, но пока не разливайте его. Только закройте дверь в квартиру на ключ, а хозяев засуньте в ванную или в одну из комнат. С местными жителями можете не церемониться. Я как подтянусь, первым делом буду чистить окрестности вашего дома и только потом начну работать по вашим заявкам. Все, конец связи. «Лучник, здесь полная задница», — позвал его сенсей. «Что там еще?» — недовольно спросил Платон. А мотолыги разобранные стоят у задней стенки. У той, что ближе к нам, даже гусеницы сняты. Ракеты вроде есть, но они завалены каким-то хламом, и сразу подобраться невозможно. Спереди только внедорожник, но шикарный, трехосный и совершенно невооруженный. Точно такой же стрелок с шерифом в славном нашли. Только этот на три оси но тоже весь в хроме и зеркалах, колеса огромные и хрень металлическая перед радиатором. Я в него не заглядывал, он закрыт, а стекла вынести мы всегда успеем. Дальше стоит засношенная шишига с оружейными ящиками в кузове, а еще дальше... Блин, я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все же зенитная самоходная установка, но я таких никогда не видел. Точно не шилка. Хотя гусеницы и спаренные орудия на месте, но калибр пушек больше, и башня здоровенная и шестиугольная. Сплошная техногенная непонятка, но вроде живая, дизелем от нее так и несет, и в грязи она вся. Ее явно недавно по полям гоняли. Понятно. Первая машина явно хозяйская, он на ней по местным буеракам рассекает. А раз она стоит здесь, а не на конеферме, то хозяин почти наверняка в своей отчине отсутствует. Значит, и брелок от сигнализации у кого-то из этих троих, а сама машина заводится с кнопки. Ищи брелок, выгоняй машину на улицу и ставь ее метрах в трех штах от своей мотологии и в кустах. Может, удастся на ней уехать. А я пока гляну все остальное. Сэнсэй умел все выполнять приказания, а Платон полез смотреть, что за техническую непонятку надо был его помощник. К приходу сэнсэя Платон уже разобрался с техникой, стоящей в ангаре, и сделал самое необходимое. В первую очередь он утащил в дальний конец ангара найденного здоровяка и уложил его на втором тягаче. Остальных двоих он вытащил на улицу и бросил недалеко от входа. Просто сделать это кроме него никто не мог. После чего перетащил в тот же дальний тягач все их вещи, выгруженные сэнсэем, увел туда же Татьяну, так и не выпускавшую из рук везунчика. «Значит, это так, сенсей принялся Платон за инструктаж. Выгоняешь шишигу и ставишь ее где-нибудь в кустах, но не сильно далеко от входа. Затем заводишь это убожество и располагаешь рядом. В случае чего ты сначала работаешь из этой недошилки. Она дизельная, у нее орудие фирмы «Эрликон» калибра 35 мм. Питание ленточное из коробов, расположенных по бокам башни, потому она такая несуразная. В коробах навскидку штук по 150 снарядов на ствол. И это все, что я разобрал. Но самоходная зенитка стопудово на ходу, а в шишиге хозяева хранят боеприпасы к ней. Судя по всему, стрелять из нее можно только короткими очередями, иначе перегреешь стволы. Загружаешься по максимуму и ждешь. Загрузиться я тебе помогу. Татьяну из тягача не выпускай и к себе не тащи. В случае чего ты сможешь уйти через нижний люк, а вот она стопудово нет. И поглядывай назад. Основную волну неиммунных я жду с противоположной стороны, но самые шустрый и крупные может прибежать оттуда, откуда мы недавно приехали. Пока мы грузимся, надо запустить квадрокоптер. Я должен знать обстановку вокруг. Через сорок минут взмыленный лучник с энцеем с высоты птичьего полета со все большим изумлением разглядывали ближайшую округу, после чего Платон взялся за рацию. — Тина, лучнику! На связь! — Чего тебе, лучник? «Немного мешаешь», — «немного погодя», — отозвалась старшая сестренка. «Здесь полная задница. По всей границе кластера стоят неиммунные Но границу не пересекают, как будто ждут команды. С той стороны, откуда мы три дня назад заходили в деревню, скопились топтуны, лотерейщики и всевозможная мелочь. Ближе к лесу попадаются кусачи и руберы, разбавленные небольшим количеством лотерейщиков и бегунов. Вот черт! Вдоль леса побежали элитники. Два, нет, три, пять! Один из них очень большой. бля они произошли не из людей. Я такое уже один раз видел. Это стая. Или волков, или крупных собак. Один очень большой и длинноногий. Как бы не бывший док или бульмастив. Плохо видно, а опускать квадрокоптер ниже я опасаюсь. У них слух намного лучше нашего. Все понятно. Элитники с руберами отрезают живущих в деревне людей от леса и уже достигли той стороны канифермы, которая ближе всего к нам. Только что все пятеро ушли на каниферму, а теперь в кластер зашли все остальные. Причем за пятерыми элитниками в каниферму потянулись кусачи и руберы, навскидку не меньше двух десятков. Похоже, что вся остальная толпа будет зачищать деревню. Может, успеем уйти? Нет, на технике точно нет. А без техники нам, чтобы подбиться не хватит боеприпасов. «Нам надо идти в ту сторону, откуда мы приехали четыре дня назад, оттуда ломятся целая толпа неимунных. Если засекут наш уход, точно хана. Догонят. Сидите наверху и потихоньку отстреливайте тех, кого вам удобнее. Я иду к вам!» И тут же приказал сенсей. «Сенсей, ты работаешь только по моей команде и постоянно мониторишь обстановку». О любом изменении тут же докладываешь мне и сестренкам на общем канале. И главное, все время держи местоположение элиты. Если элитники высунутся, тут же докладывай. Просто проговаривай информацию и не жди моего ответа. Огонь открываешь только с моего разрешения. И еще. Я здоровому, что лежит в мотолыге, в левый нагрудный карман куртки положил ампулу. Если со мной чего, а он очнется и будет тебе мешать, Вколешь ему в шею, и мужик отрубится еще на 6 часов. Попробую его вытащить. Как человек он вроде неплохой. Мои грызь редко ошибаются. Теперь по Татьяне. Сейчас ты идешь к ней и вкалываешь ей в шею точно такую же ампулу. После чего забираешь у нее управление квадрокоптером и приходишь сюда. Объясняю почему. Сейчас неимунные вломятся в деревню и начнут жрать людей, в том числе детей. А такое зрелище не для Татьяны. Об этом я сразу не подумал это во-первых. А во-вторых, она у тебя под ногами болтаться не будет. Полежит, посмотрит цветные сны и придет в себя, когда уже все закончится. Не боец твоя, Таня, сенсей, просто не боец. Не для ее нервов такое зрелище. К сожалению, я это только в понял. Делай, я подожду». Стартанул Платон сразу же, как только сенсей вернулся. До деревни было километра два, а до дома, где засели сестренки, километр двести семьдесят пять метров. Они три дня назад специально лазерным дальномером расстояние вымеряли. Так что добежал Платон достаточно быстро. Правда, метрах в трехстах от дома пришлось уйти вскрыт. В предрассветном тумане метались и полуодетые люди, и неиммунные. Последних было пока меньше, но помочь людям лучник ничем не мог. Подойдя к мотологе сестренок, Платон скинул с плеч рюкзак с боеприпасами и шесть оставшихся у него одноразовых гранатометов. Два он оставил сенсею, еще четыре штуки забрали себе сестрички. После чего запихнул их поглубже под тягач и взялся за лук. Стрелы были боеприпасами многоразовыми, их можно было потом собрать. А вот боеприпасов к штурмовому карабину, пистолету и револьверу, к сожалению, взять больше негде тигры с Шушей тем временем, выйдя из крыт, развлекались уменьшением поголовья спидеров и бегунов, видимо, проскочивших через деревню по центральной улице. «Тина Лучнику, на связь!» «На связи, Лучник!» «Тина, я нахожусь у вашей машины, начинаю работать. Вокруг домов развлекаются грыси, не подстрелите!» Сказал Платон, выпуская первую стрелу, и Топтун, вывернувшийся из-за угла соседнего дома, покатился по земле. — А вот так вот, братан, глаз не накачаешь, как не старайся, — мелькнуло у Платона с какой-то детской глумливой усмешкой. Дальше он все делал как автомат, но людей на улице становилось все меньше, а неимунных все больше. Впрочем, вокруг него неиммунные долго не выживали. — Лучник сенсею! — С той стороны, откуда мы приехали, справа от меня выходят два рубера, кусачи из десяток мелочи. Они прямо навстречу людям, уходящим из деревни, прутся. Могу работать из ЗСУ, доложился сенсей. Нет, сенсей, ничем ты им не поможешь. Это то, о чем я говорил тебе в самом конце. Такое зрелище тяжело воспринимаем даже мы с тобой. А Татьяна давно бы уже в истерике билась. Да и бессмысленно. Все эти люди уже в ближайшие часы переродятся и через какое-то время станут такими же, как те, кто их встречает. А вот элитники наведутся на твои выстрелы сразу. Для них звуки выстрелов — это потенциальная угроза. Тебя не обнаруживать. Работать ты можешь только из оружия с глушителем и на коротке. Жди и мониторь обстановку. Ты мой засадный полк. Без тебя нас мигом на закуску к блюду из коняшек пустят. «Ближе измененные не подходили?» «Нет, они все идут к тому краю деревни. Это были самые ближние. Как будто здесь проходит невидимая граница». «Граница есть. Они боятся подходить к стою вставила Тина свои пять копеек и продолжила. «На конеферме страшно. Лошади кричали, как дети. Сейчас элитники уже всех поубивали и просто жрут». «Если не стрелять, может, нажрутся и пойдут дальше. Так что сидеть тихо, сенсей. Может, и пронесет». Нас с сестрой пару раз уже пронесло. «И не бренчи ты нервами. Нам все с крыши лучше видно, хотя такое мы видели сотни раз. Это еще они по многоквартирным домам пока не пошли. А вот чуть позже такое может быть. Деревню, похоже, уже доедают. Скоро к нам попрутся». Лучник, ты собрал бы свои стрелы, скоро пригодятся. Мы прикроем. Собрать-то соберу, но как бы мне из дома кто из охотничьего ружья в задницу не засадил. Не волнуйся, у нас все под контролем. Местные нас уже видели и хотели взбухнуть, больше не хотят. Как только увидели, что мы на пистолеты глушители наворачиваем, рассосались по квартирам быстрее местного сквозняка и больше не высовываются. Платон успел собрать стрелы правда и скрыто ему пришлось выходить, потом вернулся обратно к дому и, не скрываясь, встал прямо на детской площадке, тут же отослав мысленный приказ грысим. тигр с Шушей рванули в деревню, а Платон тут же прокомментировал это. — Тина Лучнику, готовьтесь. Сейчас грыси потащат из деревни тех, кто тампирует. Элиты в деревне нет, так что это работа для вас. Чем больше выбьем сейчас, тем проще будет потом. — Приняли. Но ты лучник, скотина. Предупредить раньше не мог, нам же подготовиться надо. — Я вас тоже люблю, девочки, — ответил Платон и тут же приказал сенсею Сэнсэй лучнику, смотри, чтоб ко мне слева не подошли. — Принял, — недовольно пробурчал сенсей Кошки исполнили прием выманивания противника классически. Начали с крайних домов, и на широкой центральной улице вольготно разлеглись два лотерейщика кусачий Рубер. Потом на кошачьи вопли неимунные пошли, если не потоком, то достаточно полноводным ручьем, и Тина показали то, чему они научились в Уле более чем за семь лет. Винтовки и выхлоп в руках сестренок показывали настоящие чудеса, и количество мечущихся по подворьям неиммунных стало резко сокращаться. Сестры действительно были классными стрелками и на расстоянии до 600 метров укладывали все, что попадало к ним в прицел. А тех, кто прорывался к многоэтажным домам, добирал лучник. Скрыт он сейчас не уходил, надо было поберечь силы. Еще неизвестно, когда они понадобятся. На высовывающихся из окон домов чуть ли не по пояс местных аборигенов он внимания не обращал. Что поделать, дуракам закон не писан, но их обычная жизнь жестоко учит, а в улье еще и жрет. «Лучник, слева заходят два топтуна!» — своевременно предупредил его сенсей, и Платон, развернувшись, почти не глядя, одну за другой выпустил две стрелы. До выскочивших из-за угла дома топтунов было метров пятьдесят, и проблем это не доставило. Притормозившие неиммунные даже гавкнуть не успели. «Тина Сенсею! Слева за домом Рубер и два лотерейщика! Лучник не увидит!» Ответом были три почти слившихся в короткую очередь приглушенных хлопка и голос биаты «Я бы так жила! Где ты, лучник, был раньше со своим квадрокоптером? Всегда в четыре глаза смотрели и половины не видели!» Зато теперь висит вверху мизерная хрень с прозрачными крылышками, а милый мальчик добрым нежным голосом дает целеуказание и только на спусковой крючок успевай нажимать. Между своими выстрелами и, видимо, меняя обойму, высказал Исетина. — Тигр, Шуши вообще выше всяческих похвал. Мало того, что они валят все, что ниже лотерейщиков, так еще и скрытом пользуются, как дышит Вытащат на улицу Топтуна или кого повыше, выведут прямо под выстрел и пропадают. Тот либо от неожиданности тормозит, либо по инерции несется прямо, и нам остается только успеть выстрелить. Мы дворы даже не разглядываем. Большинство подворьев нам и не видно. Работаем от центральной улицы. Грыси всех туда вытаскивают. В это время совершенно неожиданно сенсей открыл огонь из орудий зенитной самоходки ду Дудум, дудум, дум, ду дум, ду дум, ду дум. Сначала прозвучали две короткие хлестки очереди, потом сенсей перешел на двойные выстрелы. «Сенсей, что ты делаешь, придурок?» Чуть ли не хором завопились сестренки. «Сенсей Лучнику, на связь!» Но сенсей молчал, но продолжал стрелять по видимой только ему цели, и Платон тут же переключился на личный канал Тины и Бяты. «Тина, я пойду гляну, что там у него». «Добирайте неимунных в деревне, но по элите без команды не работаете При стрельбе по деревне вы элитникам не видны, пусть в случае чего для них сюрприз будет. А пока, чтобы вас было не слышно, не видно». «Приняли!» — тут же отозвалась старшая сестра. А сенсей тем временем заходился очередями из своей спаренной зенитки. Платон подошел к Маталыге, вытащил из-под нее тюк с одноразовыми гранатометами, Засунул вместо них свой лук с остатками стрел в колчине и тут же стартанул в сторону ангара, но добежать до сенсея не успел. Лучник успел проделать только треть расстояния, как несколько пролетов бетонного забора канифермы рухнули, сметенные массивными тушами олитников. Как это произошло, Платон не увидел, но обернуться успел и застыл от неожиданности, так и не уйдя, вскрыт. Стая была хороша. Все пять элитников передвигались на четырех лапах, но никакого неудобства от этого не испытывали. Впереди, опережая всех на пару скачков, несся паровоз. По крайней мере, размерами это было никак не меньше. Первое, что выделялось, это огромная, покрытая бурыми наростами голова с квадратной мордой. Казалось, что зубы у твари растут в несколько рядов и уже не помещаются в пасти. Туловище напоминало вагон электрички. Мощные передние ноги росли из самой шеи. Больше ничего Платон первым взглядом ухватить не смог. — Санцей, огонь! Огонь, сучий потрох! Стреляй, паскуда! В этот раз далеко не вынес заверещали обе сестры. Платон тоже скомандовал. «Огонь, Сэнсэй!» Впрочем, командовать смысла уже не было никакого. Башня самоходной зенитной установки развернулась, и сенсей выпустил длинную очередь в упор на расплав стволов. Два элитника, бежавших за паровозом, споткнулись и покатились по качковатому полю, теряя ноги и хвосты. Третий захромал и отпрянул в правую сторону, а четвертый сделал резкий скачок влево и почти полностью ушел от огня Сэнсэя. В него попала пара-тройка снарядов, но видимого ущерба они не нанесли. А вот элитник-паровоз так и несся прямо на боевую машину, и все снаряды проходили сквозь него. «Тина, ты тоже это видишь?» — изумленно спросил лучник. «Вижу и ни хрена не понимаю», — пробормотала ошарашенная Тина. В это время элитник-лидер добежал до боевой машины, ударился о нее и развелся как дым. Все на несколько мгновений потрясенно замерли, и в следующее мгновение тот элитник, что ушел от снарядов, выпущенных сенсеем, всей мощью своего туловища обрушился на боевую машину. Сначала врезался сбоку, затем ухватил передними руками лапами за стволы и согнул их почти под девяносто градусов. И только потом запрыгнул на такую удобную, широкую и плоскую башню, почти сразу проломив ее своим весом почти до середины. Этот элитник был не намного меньше паровоза, но силы и желание раздавить ненавистного человечешку у него было на десятерых. Темно-коричневые мышцы твари бугрились по всему телу, обвивая его, будто гигантские канаты. Вдоль всего позвоночника выделялись костяные наросты, похожие на гребень. На макушке сплошной костяной панцирь, переходящий к вытянутому затылку. Вместо ушей — два небольших, заостренных и вытянутых вверх костяных треугольника. Пасть удлинилась и расширилась, челюсти выдвинуты вперед — треугольные зубы выпирали, вгибаясь вовнутрь. Останавливаться элитник не собирался и сделал еще три прыжка, сминая тонкую броневую сталь башни почти до самых гусениц. Но и Платон зря времени не терял. За это время он ушел вскрыт, приблизился почти вплотную и сразу же разложил два гранатомета. Это были новые гранатометы калибра 105 мм, притащенные Боцманом в самый крайний раз. И медлить Платон не стал. Пуск, короткое шипение, звук выстрела и почти сразу взрыв. Элитник и сообразить ничего не успел, как его обшитая броней задница вместе с задними ногами отправилась в самостоятельный полет. Голова с передними ногами брыкнулись с брони, и исчезли из виду. Но то, что прыгать они больше не смогут, было понятно всем зрителям. Без исключения. Недовитый сенсеем элитник тем временем доковылял почти до Платона, но бодаться с ним гипотетическими рогами лучник не собирался. Отойдя вскрытие от того места, с которого стрелял метров на 70, он произвел второй выстрел. Помня о том, что стрелять в загривок нельзя, чтобы не потерять такой ценный жемчуг, Платон засадил в то же самое место, то есть по нижней части туловища, и с приблизительно таким же результатом. Разве что в этот раз в недалекий путь отправились только задние ноги и шипастый хвост, а задница вместе с крайне недовольным передком осталась на месте, но бегать больше не смогла. Впрочем, одна передняя лапа у последнего элитника тоже была перебита, и элитник очень быстро изошел кровью от страшного ранения, оставленного противотанковой гранатой. «А чего они хотели?» Эти реактивные гранаты с тандемной боевой частью более полуметра динамической защиты пробивают. Что им костяная броня какой-то обожравшейся халявного мяса псины. — Бля, лучник, ты ответишь или нет? — неожиданно услышал Платон. Видимо, его все же оглушило, хотя эти гранатометы имели защиту слуха стрелка. — Что за шум, а драки нет? — Это был Фантом, будь осторожен. Самая сильная элита где-то рядом. Ни в коем случае не выходи из скрыта. — Понял. Сами сидите тихо. Я подойду к вам и выпущу грысей. — Нет, не надо. Подождем. Он долго в засаде сидеть не будет. в Жрачки еще полно, а стаи он легко соберет новую. И к Сенцею не лезь. Ему уже ничем не поможешь, а на элиту там нарваться можно как здрасте. — Принято. Тогда я иду к вам. Доложился Платон и тут же почувствовал тигра с шушей. Именно почувствовал, иначе он объяснить не мог. Они иногда общались в скрытии, но случалось это крайне редко и, пожалуй, спонтанно. Но сейчас Платон целенаправленно нарисовал тигру задание и получил отголосок ответа. Вышли и скрыты они одновременно и в разных местах. Тигра шушей ближе к каниферме, а Платон у крайнего деревенского дома. Но никакой реакции за этим не последовало. При этом грыси, проскочив из десяток метров, тут же ушли вскрыт вновь, а лучник шагнул на огород, перемахнув через невысокое ограждение забора. Дальше лучник пошел по двору, но крайние дворы в деревне были вычищены от неиммунных в ноль, от людей, впрочем, тоже. В подвалах и подполах хозяева, разумеется, еще сидели, но выковыривать никого из них Платон не собирался. Вышедший на улицу лучник неприятно удивился. Около оставленные сестрами мотолыги стояли два явно местных мужика. Лучник рефлекторно ушел вскрыто, направился в их сторону. Мужики тем временем занимались своим любимым делом. И шакалили. Один крутил в руках лук, пытаясь его натянуть. Второй тянул из-под днища машины рейдовый ранец Платона. И то, и то сделать было очень непросто. Лук, предназначенный для двух с половиной метрового кваза и подготовленный человек, натянуть был не в состоянии, а уж такой пропитой тип тем более. А рюкзак весил никак не меньше девяносто килограммов. Просто Платон был в их группе таким ходячим складом и таскал на себе запасные боеприпасы, в том числе и для дополнительного оружия Тины и Беаты. — Да ладно, это горело на поле крутится, а нам все в строку. Заберем и уйдем. Хрен найдет, она найдет не докажет, — донеси до Платона голос местного шикала. Наказывать за воровство надо было сразу, чтоб другим неповадно было. — И нашел бы, и доказывать бы ничего не стал. А наказание за кресятничество здесь только одно — смерть. Негромко произнес Платон, засаживая говорящему нож в затылок, а заодно перехватывая из его рук свой лук и выходя искрыто. — А тебя я пока оставлю живым. Но остальным передай. То, что мы вас от твари защитили, для вас ни черта не значит. Ничего еще не закончилось. Ни для вас, ни для нас. Скоро здесь такое начнется, что всем вам ад раем покажется. «А теперь пошел вон отсюда!» Прибавив грохота в голосе, припугнул Платон обмочившегося при его появлении мужичонку. «Ти на лучнику, на связь! Как обстановка?» «Все тихо, лучник. Деревню мы дочистили, а лету не видно. Тигра с тоже». «Тогда я буду во дворе крайнего дома, а то я здесь торчу, как кедр на конопляном поле. Грысь и я отправлю элитника». «Глядите сверху внимательнее, а то местные уже хотели приделать ноги к моим вещам». «И как?» «Так же, как у вас. Больше не хотят». «И вот еще что. Если в ближайшей округе вылезет какая-либо тварь, поменьше элитника или рубера, то не трогайте ее. Пусть бродит и пугает местных. А вот на конезавод вместе с элитой по кромке леса вроде руберы и кусачи проходили. За ними надо поглядывать». «Блин, без второго квадрокоптера как без рук, да и без человеческих рук тоже как без рук. Но квадрокоптер остался у Татьяны, а сама Татьяна спит без задних ног, и спать еще будет часа три, поэтому придется вам самим». «Приняли, будем поглядеть». Платон, забрав свои вещи и вытащив в очередной раз свои стрелы, дошел не до первого двора, а до третьего. Там на самом краю огорода стоял небольшой сарайчик, в котором он и расположился. Так прошло два часа. Платон даже поспать умудрился. Разбудила его тина только один раз, да и то по поводу их вряд ли касающемуся. Местные в осмелели или в край оборзели и полезли из домов, почти сразу нарвавшись на кусача с двумя топтунами, подошедшими огородами с противоположного края деревни. Прежде чем Платон приказал тени обнулить неимунных, они перебили два десятка смельчаков и разогнали всех остальных. Вот, пожалуй, и все происшествия.